109. Февраль 20. -е. Объединение миров произойдет в сознании человеческом. Потому что в действительности они никогда не разъединялись. Но являются бы и одно неразрывное целое. Так для Сведенборга разделение тонкого и плотного миров не существовало. Также для других ясновидцев был близок мир тонкий. Значит, надо устремить сознание на то, чтобы уметь усматривать то, что есть. Сколько тонких ощущений проходит мимо сознания незамеченными? Процесс мышления есть процесс тонкий. Самые мысли могут быть земными, то есть касаться вопросов и явлений плотного мира. И все же мысль невидимая, выраженная в образах, не поддающаяся обычному химическому анализу и не состоящая из химических элементов шкалы Менделеева, есть уже явление тонкое и существующее, и видимое на плане в неплотном, то есть в тонком мире. Фактически миры эти неотделимы друг от друга, но требуется тонкое наблюдение, чтобы это понять. Сон явление тонкого порядка. С ним приходится дело иметь каждодневно, и анализ этого состояния, изучение его могут привести к пониманию близости тонкого мира. Много чудесных явлений происходит во сне. Даже исторически были отмечены многие необыкновенные сны. Также нередкие сны пророческие. Если бы все отмечалось и записывалось, получилось бы замечательное книга «Явление тонкого мира», именно в связи его с миром земным. Но внимание к этой стороне жизни невелико. Это считается чем-то неважным и незаслуживающим изучения. Треть жизни человек проводит во сне. А что такое сон? Какое имеет он значение, в чем его сущность, и этим заниматься считается ниже научного достоинства человека. Нелепое, нелогичное, неубедительное отношение к одному из самых важных вопросов психической и физической жизни человека.